Глава 10 Войска простояли в римейской крепости три дня. О судьбе тех, кого поглотило нутро злого замка, не было никаких известий. Дарзар приказал своим людям непрерывно дежурить у ворот замка, но оттуда никто не выходил. И войти внутрь тоже никто не пытался. Дарзар, Шатар и Кайр совместными усилиями навели порядок в крепости и прилегающих к ней областях земли реми Ладар погиб. Погиб и мятежный племянник Шарама Сарнала. По следам анда был послан отряд из трех сотен всадников-райносцев, горящих желанием искупить свою вину часть объединенного войска мятежников после разгрома, рассеявшегося по окрестным лесам, спустя сутки снова собралась у крепости и предала себя на милость императора. Три сотни райностов достигли предгория Яго и вернулись ни с чем. Бывший командир Черных опять ускользнул. Благородный из благородных хонд Хурзак, владыка Шориздара был подвергнут допросу. Бескровно, однако и без почтения к титулу. О чародействе он не знал ничего. Подняться против императора его уговорил Андасан. Теперь после разгрома Хонт хурзак искренне поносил Андасана и клялся приложить все силы для его поимки, а также возместить ущерб, причиненный бунтом. Владыка Шориздара был готов на все, лишь бы сохранить жизнь. Правда, узная он об исчезновении Фаргала, быть может, обрел бы прежнюю спесь. Как-никак, по праву крови он – первый кандидат на трон. Впрочем, знай военачальники Фаргала наверняка, что царь погиб, вряд ли Хонд-Хурзак надолго бы его пережил. Мстительность владыки Шорездара знали все, а три военачальника, в чьи руки он попал, были не настолько глупы, чтобы рисковать. Дни шли, в окрестные селения стали возвращаться жители, ушедшие в леса, едва запахло войной. Это принесло новые проблемы. Наемники, которые считали себя обойденными, им не позволили полностью ободрать захваченную крепость, раптали. Только железная рука Кайра и обещание дополнительного вознаграждения из средств хонд-хурзака держали их в повиновении. Однако к исходу третьего дня в крепость явились жалобщики, и Кайру пришлось выпороть пятерых солдат за грабеж и повесить двоих за насилие и убийство. Пора было возвращаться в столицу. Но как возвращаться без императора? Приняли решение подождать еще три дня. К исходу второго к Шатару прискакал вестник. Фаргал вернулся. «Я знал, что он выкарабкается», — воскликнул Дарзар, бывший в это время в гостях у Шатара. «Веди нас к нему», — приказал он вестнику, поспешно пристегивая меч. Воин покачал головой. «Он направляется сюда», — сказал он не слишком радостно. Воодушевление Дарзара угасло. Приглядевшись к унылому лицу вестника, он тут же заподозрил неладное. «Верное решение», — одобрил Шатар, — «менее пылкий, чем Тысяцкий Алых. Здесь ему будет удобнее, чем в любом другом доме». Под домом капитан имел в виду дворец владыки реми, который занял в первый же день после падения крепости. «Позови сюда Косогубова», — приказал капитан одному из своих охранников, и, повернувшись к вестнику, — «Что с царем?» Тот мялся, не зная, что ответить. И тут внизу на первом этаже раздался шум, и несколько голосов одновременно выкрикнули императорское приветствие. «Он здесь», — воскликнул Дарзар, побледнев. «Идем», — сказал ему капитан. «Встретим». Сбежав вниз по широкой лестнице, военачальники сразу же увидели отряд Алых, пересекающий обширный зал. Оба поспешили навстречу. Воины расступились, давая им дорогу. «О мой государь!» — в смятении проговорил Дарзар, увидев своего императора. Фаргал выглядел ужасно. Доспехи его превратились в решето, черные волосы свалялись и лохмами висели вдоль изможденного лица. Могучая шея стала по-стариковски тонкой, а от мышц, облегавших широкий костяк, почти ничего не осталось. Царь выглядел как человек, не один десяток дней проведший без пищи. Кайр в эту минуту, вбежавший в зал, остановился справа от Шатара и взирал на царя, не зная, радоваться ему или горевать. Потускневшими глазами форгал посмотрел на встречавших его военачальников. Если б не характерный ястребиный профиль – Ни один из них не признал бы царя, настолько тот изменился. Люк, на плечо которого опиралась рука императора Корнагрии, выглядел получше, но и ему досталось изрядно. Толстый слой пыли, размытый потеками пота, покрывал лицо Сокта. Борода была опалена, нос распух, глаза воспалились и заплыли. «Приветствуем тебя, царь!» — четко произнес Шатар. Но губы его дрожали. «Благодарю». Даже голос царя стал высоким и скрипучим, словно в горле у фаргала пересыпался песок. «Люк», — негромко спросил Кайр, — «только вы двое?» «Да», — Сокт вздохнул, — «только мы. Больше никто». Шатар подхватил царя слева и был поражен легкостью его тела. «Кто-нибудь», — крикнул он, — «распорядитесь о трапезе для государя» я позабочусь взялся дарзар пища горячая вода постель и лекарь лекарь ни к чему сказал люг и шотар удивленно взглянул на сокта но форгал поддержал да лекарь это лишнее только вода пища и постель спустя час когда форгал накормленный вымытый и осмотренный все таки лекарем шотар настоял уснул Люга, Троева и начальников собрались в соседних покоях «Если вы думаете, что я стану что-то рассказывать, — хмуро заявил Сокт, — то ошибаетесь Есть кое-что, о чем лучше молчать «Ты уверен, что все, кто был с вами, погибли? — спросил Кайр, поглаживая повязку Тысяцкий все еще надеялся увидеть Кэра живым «Все, — ответил Сокт, — и войны, и маги Это был кошмар А потом мы целую вечность блуждали в кромешной тьме. Не знаю, сумеет ли государь оправиться. Ему пришлось много хуже, чем мне. Боюсь, ему уже никогда не стать прежним фаргалом». Слова человека, всегда более других верившего в мощь царя-воина, повергли остальных в смятение. «Мы будем беречь его», — угремо пробормотал Дарзар. «Что бы ни было», — произнес Шатар. «Вы вернулись, хвала богам!» «Погиб не форгал усобицы не миновать!» Кайр и Дарзар кивнули, соглашаясь. «Что у вас?» — спросил Сокт. «Войско готово выступить», — ответил шатар — «но Фаргал...» «Царь не скоро сядет в седло», — произнес Сокт. «Но его можно нести на руках. Уверен, во дворце он быстрее придет в себя, если вообще когда-нибудь...» «Так, оборвал он сам себя». «Мы можем выступить послезавтра. А сейчас, прошу меня простить, я хотел бы отдохнуть». «Да», — проговорил Дарзар, когда Сокт вышел. «Люк — смертный бой». «Досталось ему». но ну, в сравнении с Фаргалом вождь совсем неплох», — возразил Кайр. «Из тюремной ямы краше выходят, чем выглядит наш царь». «Косогубый», — сказал Шатар. «Займись-ка завтра с утра носилками». Вести царя на колеснице по здешним дорогам нельзя. Люга сказал, на руках, напомнил Дарзар. А насчет носилок? Думаю, Паланкин, Хонд Хурзака в самый раз, а Толстяк пусть прогуляется пешком. Порастрясет, жирок. Все трое рассмеялись, преувеличенно громко, словно обрадовавшись поводу повеселиться. Но на душе у каждого было черно, особенно у Кайра. Сколько надежд он возлагал на Кэра. Выйдя из дворца владыки реми Каир вспомнил, что должен отправить черного вестника в дом Шера, как обещал Вардали. Жена царского советника связалась с кайром за день до того, как войско выступило в поход. С ее связями отыскать след юного гладиатора было не так уж трудно. Каир, знавший Вардали достаточно знавший Вардали достаточно хорошо, не он один и уважавший ее не только как женщину искусную в любви, но и как человека, управлявшего своей судьбой, не отказал в просьбе. Кайр, и опять-таки не он один, питал слабость квардали, чья древняя кровь не прокисла за время, прошедшее со времени Шаркара-победителя. Быть бы ей женой настоящего мужчины, а не этого слезняка Гагарана. Так Кайр узнал о подруге своего родича, и не мог не одобрить выбор Кэра. «Вот кому придется еще круче, чем мне», подумал Сомериец, вспомнив о юной Ирдик. «Кайру, воину клана мечей, достойная» – тысески полагал ее именно таковой – «смерть Кэра, служила хоть каким-то утешением, а вот ей...» «Все-таки я распрошу Фаргала, когда он немного придет в себя», подумал Сомериец. «Быть может, он окажется разговорчивей Сокта». Шотар, капитан Дворцовой Стражи, плохо спал в эту ночь. Приняв негласное старшинство над войском, он надеялся не только на возвращение Фаргала, но и на то, что царь сам решит мучающую его проблему. Теперь же стало ясно, что ответственность все еще на нем, Шотаре. Черный замок – так называлась снедающая капитана тревога. Шотару было очевидно, что корни вспыхнувшего бунта – ни в одном лишь андасане. Бывшему командиру черных не удалось бы склонить к восстанию неосторожного осторожного Ладара, ни трусливого хонд и тем более сохранить все тайне от саглядатаев императора. Подготовка мятежа требует времени. И еще надо уговорить собственных людей подняться против такого властелина, как Фаргал. Уговорить всех, да так, чтобы ни один не отправился к царю продавать ценные сведения. Шалтар складывал факты Странное поведение пленников, которых захватили на подступах к Рэме Мгновенное и, кажется, совершенно искреннее раскаяние недавних врагов Каявшихся они для того, чтобы вымолить прощение Фаргал никогда не карал рядовых мятежников Что было общеизвестно Царя не раз порицали за мягкость к своим В Карнагрии это не принято Злой замок, полагал Шатар, был центром всего. Счастье, что Фаргалу удалось выбраться, но замок-то по-прежнему стоит. И никто не решается даже вынести из него тела погибших, хотя смрад разлагающейся плоти чувствуется за три квартала. «Прикажу заложить вход камнем», — решил Шатар. «В два ряда. Нет, в три, чтобы ни один демон не выбрался наружу. Три ряда камней и серебряный щит с именем Ашура». Вот так. Определив, что будет делать, Шотар несколько успокоился. Однако уснуть ему удалось только под утро. Не спали и в покоях царя.